Майская ночь или утопленница. Повесть напечатана впервые в 1831 году в первой книге первого издания Вечеров. В Майской ночи использованы Гоголем фольклорные записи, полученные от матери и родных, а также материал, собранный им в книге всякой всячины. Начало повести. Сцена свидания Левка и Ганны построена на известной народной украинской песне Солнце низенько, вечер близенько. В дальнейших главах широко использованы народные предания о ведьмах, об утопленницах и прочем. Ворок и его батька зная, Почнуть что-нибудь робить люди хрещені, то мудруются, мудруются, Мов хорти за зайцем, а все щас не дошмигу. Тільки ж куди черт уплетется, то верть хвостиком. Тогда воной візьмецся неначе с неба. Черт его знает, начнут что-нибудь крещённые люди делать, мучатся, терзаются, словно гончие за зайцем, а все нет толку.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 Чья же эта хата? Чья это дверь? Немного помолчавши, заиграл он и запел: Солнце низенько, вечер близенько, выйди до меня, моё серденько. Нет, видно, крепко заснула моя ясноокая красавица, сказал казак, окончивший песню и приближаясь к окну. Галю. Галю, ты спишь или не хочешь ко мне выйти? Ты боишься, верно, чтоб нас кто не увидел? Или не хочешь, может быть, показать белое личко на холод? Не бойся, никого нет. Вечер тёпيل. Но если бы и показался кто, я прикрою тебя свиткую, обмотаю своим поясом, закрою руками тебя. И никто нас не увидит. Но если бы и повеял холодом, я прижму тебя поближе к сердцу, отогрею, поцелуями, надену шапку свою на твои беленькие ножки, сердце моё, рыбка моя. ожерелье, выгляни на миг. Просунь сквозь окошечко хоть белую ручку свою. Нет, ты не спишь, гордая девчина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 стыдливо вспыхнувшая на щеках ее. Какой же ты нетерпеливый, говорила она ему вполголос. Уже и рассердился. Зачем выбрал ты такое время? Толпа народу шатает стои дело, по улицам. Я вся дрожу. О, не дрожи, моя красная калиночка. Прижмись ко мне покрепче, говорил парубок, обнимая ее, —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 Но как-то унывно зазвучало в устах его это слово, говорил. Что же? Ну, что станешь делать с ним? Притворился старый хрен по своему обыкновению глухим. Ничего не слышит и ещё бронит, что шатаюсь Бог знает где, повеснечаю и шалю с хлопцами по улицам. Но ну, не тужи, моя Галь. Вот тебе слово казацкое, что уломаю его. Да тебе только стоит левко слово сказать, и все будет по-твоему. Я знаю это по себе. Иной раз не послушала бы тебя, скажешь слово, и невольно делаю, что тебе хочется. Посмотри, посмотри, продолжала она, положив голову на плечо ему и подняв глаза вверх, где необъятно синело теплое украинское небо, завешенное снизу кудрявыми ветвями стоявших перед ними вишен. Посмотри, Вон, вон, далеко мелькнули звёздочки. Одна, другая, третья, четвёртая, пятая. Не правда ли, ведь это ангелы божие подтворяли окошечки своих светлых домиков на небе и глядят на нас, да, Левка? Ведь это они глядят на нашу землю. Что если бы у людей были крылья, как у птиц? Туда бы полететь, высоко-высоко.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 Румяная и бела собою была молодая жена. Только так страшно взглянула на свою падчерицу, что та вскрикнула ее, увидевший. И хоть бы слово во весь день сказала суровая мачеха. Настала ночь. Ушел сотник с молодой женой в свою апочевальню. Заперлась и белая панночка в своей светлице. Горько сделалась ей, стала плакать. Глядит страшная черная кошка крадётся к ней. Шерсть на ней горит, и железные когти стучат по полу. В испуге вскочила она на лавку, кошка за ней. Перепрыгнула на лежанку кошка и туда. И вдруг бросилась к ней на шею и душит ее.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 стараясь узнать, которая из них ведьма. Но до сих пор не узнала. И если попадется из людей кто, тотчас заставляют его угадывать, не то грозит утопить в воде. Вот, моя Галю. Как рассказывают старые люди. Теперьшний пан хочет строить на том месте винницу и прислал нарочно для того суда винокура.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 И чудится, что и месяц заслушался его посреди неба. Как очарованное дремлет на возвышении село. Еще более, еще лучше блестят при месяце толпы хат. Еще ослепительнее вырезываются из мрака низкие их стены. Песни умолкли, все тихо.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 — Добро бы еще хлопец какой-то, старый кабан. Детям насмех, танцует ночью по улице, вскричала проходящая пожилая женщина, неся в руке солом. — Ступай в хату свою, пора спать давно. Я пойду, сказал остановившись мужик. Я пойду. Я не посмотрю на какого-нибудь голову. Что он думает, дитько путыцы его батьковы? — Черт бы явился его отцу.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 И старайsь найти деревянную ручку. Баба, отворяй. Баба, живей, говорят, тебя отворяй. Казаку спать пора. Куда ты, коленик? Ты в чужую хату попал, закричали, смеясь, позади него девушки, ворачивавшиеся с веселых песней. — Показать тебе твою хату. Покажите, любезные молодушки. Молодушки! Слышь, теля, подхватил одна, какой учтивый коленик! За это ему нужно показать хату. Но нет, наперед потанцуй. Потанцевать? Эх вы замысловатые девушки, протяжно произнес коленик, смеясь и грозя пальцем и оступаясь, потому что ноги его не могли держаться на одном месте. А дадите перецеловать себя? Всех перецелую, всех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 принимаясь снова бронить голову но кто же этот голова возбудивший такие невыгодные о себе толкие и речь? о этот голова важное лицо на селе пока мест коленек достигает конца пути своего мы без сомнения успеем кое-что сказать о нем. Все село завидявшее его берется за шапки А девушки самые молоденькие отдают добрый день, желают доброго дня. Кто бы из парубков не захотел быть головою? Голове открыт свободный вход во все тавлинки. Тавлинка табакерка. И дюжий мужик почтительно стоит, сняв шапку во все продолжение, когда голова запускает свои толстые и грубые пальцы в его лубочную табакерку.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 И долго еще угощал голову всеми отборными словами, какие могли только впасть на ленивое и несвязно поворачивавшееся язык его. Глава 3. Неожиданный соперник. Заговор. Нет, хлопцы, нет, не хочу. А ну, что за разгулье такое? Как вам не надоест повестничать?» И без того уже проплыли мы, Бог знает, какими буянами. Ложитесь лучше спать, так говорил Левка разгульным товарищем своим, подговаривавшим его на новые проказы. "Упрощайте, брат, спокойной вам ночи". И быстрыми шагами шел от них по улице. Спит ли моя ясноокая Ганна? думал он, подходя к знакомой нам хате с вишневыми деревьями.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 «Левка много наговорил тебе, пустяков и вскружил твою голову. Тут показалось парубку, что голос незнакомца не совсем не знаком, и как будто он когда-то его слышал. Но я дам себя знать, Левку, продолжал все так же незнакомец. Он думает, что я не вижу всех его шашней. Попробует он, собачий сын, каковы у меня кулаки.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 Что я вам заганна? Убирайтесь вслед за отцами на виселицу, чертовы дети, поприставали как мухи к мёду. Дам я вам ганны. Голова, голова, это голова, закричали хлопцы и разбежались во все стороны. Ай да бачка, говорил Левка, очнувшись от своего изумления и глядя вслед уходившему с ругательствами голове.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 то и писари не минуть, не миним и писаря. А у меня как нарочно сложилась в уме славная песня про голову. «Пойдемте, Я вас ее выучу, продолжал Левка, ударив рукою по струнам бандуры. Да слушайте. Попереодевайтесь, кто во что не попало». Гуляй казацкая голова, говорил Дюше по весу ударив ногою в ногу и хлопнув руками. Что за роскошь, что за воля! Как начнешь беситься, чудится, будто вспоминаешь давние годы, любо вольно на сердце, а душа как будто в раю. Гей, хлопцы, гей, гуляй! И толпа шумно понеслась по улицам. И благочестивые старушки, пробужденные криком, подымали окошки,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 На конце стола курил люльку один из сельских десятских, составлявших команду головы, сидявший с почтения к хозяину в свитке. "А скоро ж вы думаете?" сказал голова, обратившись к винокуру и кладя крест, назевнувший рот свой. "Поставить вашу винокурню. Когда Бог поможет, то сею осенью, может и закурим"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 Теперь еще, слава богу, Винниц развелось немного. А вот в старое время, когда провожал я царицу по Переяславской дороге, еще покойный Безбородько, Безбородко Александр Андреевич, 1747-1799, с 1775 года секретарь Екатерины Второй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 говорят слова винокур, в размышлении глядел на стол и на расставленные на нем руки свои. Как это парам, ей богу не знаю. Что за дурни, прости, Господи, эти немцы, сказал голова. Я бы батогом их собачьих детей. Слыханное ли дело, чтобы парам можно было кипятить что? Поэтому ложку борщу нельзя поднести к рту не жаревшей губ вместо молодого поросёнка. И ты, сват, — отозвалась сидевшая на лежанке, поджавши под себя ноги свояченица. И ты, сват, будешь все это время жить у нас без жены? А для чего она мне? Другое дело, если б что доброе было. Будто нехороша, — спросил голова, устремив на него глаз свой.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 пришел в чужую хату и распоряжается как дома выпроводить его по добру по здорову оставь сват отдохнуть сказал винакур удерживая его за руку это полезный человек побольше такого народу и винница наша славно бы пошла однако ж не добродушие вынудило эти слова винакур верил всем приметам и тотчас прогнать человека уже севшего на лавку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 какой-то висельник швырнул я бы выучил его как кидаться какие проказы продолжал он рассматривая его на руке пылающим взглядом чтобы он подавился этим камнем стой стой боже тебя сохрани сват!» — подхватил побледневший винокур боже тебя сохрани и на том и на этом свете поблагословить кого-нибудь такую у Вот нашёлся заступник, пусть он пропадет, и не думай, сват. Ты не знаешь верно, что случилось с покойною тёщей моей. С тещей? Да, с тещей. Вечером, немного, может, раньше теперешнего, уселись вечерять. Покойная теща, покойный тесть, да наймат, до да наймочка, до да детей штук с пятера.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 И слуху нет про него, а только станет примеркать, погляди на крышу, уже и оседлал собачий сын трубу. И галушка в зубах, и галушка в зубах. Чудно сват! Я слыхал что-то похожее еще за покойницу царицу. Тут голова остановилась. Под окном послышался шум.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 Набей бондарь голову ты стальными обручами, вспрысни бондарь голову боттагами, боттагами. Голова наш сета и крив, стар как бес, а что за дурень, прихотлив и похотлив жмется к девкам, дурень, дурень, и тебе лесть к парубкам. Тебя б нужно в домовину, по усам да по шиям, за чуприну, за чуприну. Славные песни сват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 увидел бы тотчас, что не изумление удерживало долго голову на одном месте. Как только старый, опытный кот допускает иногда неопытной мыши бегать около своего хвоста, так и он, а между тем быстро созидает план, как перерезать ей путь в свою нору. Еще одинокий глаз головы был устремлен на окно, А уже рука, давший знак десятскому, держалась за деревянную ручку двери, и вдруг на улице поднялся крик. Винокур, к числу многих достоинств своих присоединявший и любопытство, быстро набивший табаком свою люльку, выбежал на улицу. Но шалуны уже разбежались. "Нет, ты не ускользнешь от меня", кричал голова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 который не оказывая никакого сопротивления спокойно следовал за ним, как будто в свою хату. Карпо, отворяй комору, сказал голова десятскому. Мы его в темную комору, а там разбудим писаря, соберем десятских, переловим всех этих буянов и сегодня же и резолюцию всем им учиним. Десятский забрянчал небольшим висячим замком в сенях и отворил комору. В это самое время пленник, пользуясь темнотою и вдруг вырвался с необыкновенную силою из рук его. "Куда?" закричал голова, ухватив его еще крепче за ворот. "Пусти, это я!" слышался тоненький голос. "Не поможет, не поможет, брат."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 И приведением ее тот же час в прежнее состояние. Вздремнул было немного. Подняли с постели проклятые сорванцы своими сорванными песнями и стуком. Хотел было хорошенько приструнить их, да пока мист надел шаровары и жилет, все разбежались куда не попало. Самый главный однако не увернулся от нас. Распевает он теперь в той хате, где держат колодников.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 этих проклятых названий годов хоть убей не выговорю. Ну, году комиссару тогдашнему Ледачему дан был приказ выбрать из казаков такого, который был бы посмышленнее всех. Комиссар, земские комиссары тогда ведали сбором податей, поставкой рекрутов путями сообщения полиции. О, -о, -о" это о, о голова произнес, поднявший палец вверх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 Но провались они. Мне нужно непременно узнать, какая эта шельма в вывороченном тулупе. Это проворная видно птица, сказал Винокур, которого щеки в продолжение всего этого разговора беспрерывно заряжались дымом, как осадная пушка, и губы, оставив коротенькую люльку, выбросили целый облачный фонтан. Эткова человека не нихуда на всякий случай и привинницы держать, а еще лучше повесить на верхушке дуба вместо понекодила. Такая острота показалась не совсем глупую винокуру, и он тот же час решился, не дожидаясь одобрения других, наградить себя хриплым смехом. В это время стали приближаться они к небольшой почти повалившейся на землю хать. Любопытство наших путников увеличилось. Все столпились у дверей. Писарь вынул ключ, загремелым около замка. Но этот ключ был от сундука его. Нетерпение увеличилось. Засунув руку, начал он шарить и сыпать побранки, не отыскивая его. Здесь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 Выспал он горячую золу из трубки в пук соломы и начал раздувать ее. Отчаяние придало в это время духу бедной свояченицы. Громко стала она умолять и разоверять их. Постойте, братцы. Зачем напрасно греха набираться? Может быть, это и не сатана, сказал писарь. Если оно, то есть то самое, которое сидит там, согласиться положить на себя крестное знамение, то это верный знак, что не черт. Предложение одобрено. Чур меня, сатана, продолжал писарь, приложив губами к скважине в дверях. Если не пошевелишься с места, мы отворим дверь. Дверь отворили. Перекрестись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 сей же час, слышите, сей же час бегите, летите птицей, чтоб я вас, чтоб вы мне все разбежались. Глава пятая. Утопленница. Не беспокоясь ни о чем, Не заботьтесь о разосланных погонях. Виновник всей этой кутерьмы медленно подходил к старому дому и пруду.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 Старинный господский дом, опрокинувшись вниз, был виден в нем чист и в каком-то ясном величии. Вместо мрачных ставней глядели веселые стеклянные окна и двери. Сквозь чистое стекла мелькала позолота. И вот почудилось, будто окно отворилось. Притаивший дух, не дрогнув и не спуская глаз с пруда,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 говорила она, и что-то неизъяснимо трогательное слышалось в ее речи. Парубок, найди мне мою мачху. Я ничего не пожалею для тебя. Я награжу тебя. Я тебя богаты и роскошно награжу. У меня есть за рукавие шитые шелком, кораллы, ожерелья. Я подарю тебе пояс, унизанный жемчугом. У меня золото есть,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 чудно засветилось и засияло с непостижимым трепетом и томительным биением сердца схватил он записку и проснулся Глава 6 Пробуждение Неужели это я спал, сказал про себя Левка, вставая с небольшого пригорка. Так живо, как будто наяву. Чудно.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 и вскрикнул от изумления, почувствовав в ней записку. Эх, если бы я знал грамоте, подумал он, оборачивая ее перед собой на все стороны. В это мгновение послышался позади его шум. Не бойтесь, прямо хватайте его. Ну чего струсили? Нас десяток. Я держу заклад, что это человека, не чёрт.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 А что это? Видно чешется у тебя спина. Взять его. Постой, батька. Велено тебе отдать эту записочку, проговорил Левка. Не до записок теперь, голубчик, вязать его. Постой, пан голова, сказал писарь, развернув записку. Комиссарова рука. Комиссара? Комиссара? Повторили машинально десятские комиссара. Чудно. Еще непонятнее, подумал про себя Левка. Читай. читай, сказал голова, что там пишет комиссар. Послушаем, что пишет комиссар, произнес Венакур, держав в зубах люльку и высекая огонь. Писарь откашлялся и начал читать. Приказ в голове Евтуху Макогоненку дошло до нас, что ты старый дурак, вместо того, чтобы собрать прежние недоимки и вести на селе порядок, а дурел и строишь пакости. Вот я Богу прервал, голова ничего не слышу, пиксире начал снова: "Приказ голове".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 нужно бы, нужно, пан голова. А когда же свадьбу, батька, спросил Левка? Свадьбу? Дал бы я тебе свадьбу. Ну да для именитого гостя завтра вас попой обвенчает Черт с вами. Пусть комиссар увидит, что значит исправность. Ну, ребят, теперь спать. Ступайте по домам.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 Но и то не будет лучше нашего пробуждения. Перекрестив ее, закрыло на кошка и тихонько удалился. И через несколько минут все уже уснуло на селе. Один только месяц также блистательно и чудно плыл в необъятных пустынях роскошного украинского неба. Также торжественно дышало в вышине И ночь, божественная ночь, величественно догорала. Также прекрасна была земля в дивном серебряном блеске. Но уже никто не упивался ими. Всё погрузилось в сон. Изредка только прерывалось молчание лаем собак, и долго еще пьяный коленик шатался по уснувшим улицам, отыскивая свою khatu